«О, как мечты прекрасны вдалеке!» — продолжала Ляля. «Я пробенял бы дней моих остаток за час один на этом чердаке!» «Достаточно», — сказала Ксения. «Теперь по-французски». Пока Ляля читала, маленький Павлик, не выучивший стихотворение, внимательно смотрел на Ксению. Она постаралась взять себя в руки. Не хотелось, чтобы чуткий мальчик догадался о ее состоянии